Глава 15. Зоя молча смотрела на капитана. Дохровец, хоть и не слышал, о чём они говорили, но напрягся. Не изображай из себя истеричную девицу. Я знаю, что ты не такая, немного покривил против правды Иван. Садись. Из информации о расследовании я узнал, что ты не сказала, что была у Дианы. Раз ты выскочила из квартиры, Забыв свой талисман, это означает лишь одно. Ты была в крайнем волнении, так? — Это квартира отца, — холодно заметила Зоя. Ну, — Хорошо, отца, — легко согласился Иван. Но я уверен, что тебе бы не хватило знаний, умений и главное времени, чтобы взломать роботов. Из клич охранник не может быть взломан. Это аксиома всех корпораций, которые занимаются безопасностью. «Телохранители парализуются, самуничтожаются, подают множество сигналов тревоги, и это только при попытке и взлома. У каждого из них стоит дорогая многоступенчатая защита, часто ценой с отдельного сервитора. А вот то, что ты скрыла от следствия разговор с Дианой прямо перед смертью — огромная ошибка». «Почему это?» — тихо пробурчала Зоя. «Служба безопасности, которая ведет дело...» Узнает об этом рано или поздно. С высокой вероятностью им уже все известно. Поэтому я дам тебе совет в обмен на встречную любезность. Совет следующий. Немедленно звони адвокату, рассказывай все, как было. И иди сдаваться в СБ. Это сильно понизит твои шансы превратиться из свидетеля в подозреваемого. Мотив, многие косвенные улики указывают именно на тебя. Держи. Иван достал из кармана монету и подвинул ее по столу Зои. «Косвенные?» — переспросила девушка, быстро хватая серебряный кругляш и пряча его. «Конечно, косвенные. Даже монетка — это не более чем монетка. Как и когда ты ее оставила в квартире отца, неизвестно. Это сложно доказуемо». «Зой, ты мне нравишься. Ты хорошая и решительная молодая женщина. Я выкладываю тебе ситуацию, как есть. Сегодня, завтра за тобой придут. Зачем тебе это надо? Прислушайся ко мне. За это я прошу лишь об одном. Расскажи все, как было на самом деле. Зачем ты врезалась в мой автомобиль? Как и почему ты потеряла монету?» Девушка явно колебалась. Я не хочу об этом рассказывать. Это неприятно. Все, что ты сейчас скажешь, останется только между нами. Я не расследую это дело, и я не сотрудник СБ. Меня интересует совсем другое, и тебе это не может угрожать в принципе». «Да, я следила за Дианой», — немного помолчав и решившись, сказала Зоя. «У меня был старший брат, Генрих. Он был взрослый и очень умный. Я его очень любила». Отец воспитывал его как наследника. Они постоянно были вместе. Отец возил его с собой на переговоры, на производство, в банки и на встречи с чиновниками. Часто так бывает, что дети не хотят идти той дорогой, что готовят им родители. Но Генрих был не такой. Он влюбился в бизнес, он постоянно копался в специализированной литературе, и для него поездка на очередной завод была праздником. он был Хорошим. на меня отец внимания не обращал оплачивал учителей легко давал денег хочешь коптер пожалуйста автомобиль права пожалуйста разбила возьми другой не отвлекай меня по пустякам пока зоя замолчала потом жестом заказала себе бокал пива и продолжила я сделала себе татуировки постриглась и стала напиваться в стельку лишь бы только Позлить его. Он просто этого не замечал. Генрих то, Генрих все, а я... А что ты? Денег дать? Ну, возьми. Пока. Зоя замолчала и, тяжело вздохнув, продолжила дальше. И тут брата не стало. Глупая смерть. Он нырял с отцом на островах каждое лето, и вот опять они улетели вдвоем, не взяв меня. А вернулся отец один. Он мне даже не позвонил и не сказал, что с братом произошел несчастный случай, и я все узнала из выпуска новостей. Иван слушал, не перебивая. Тут главное было дать человеку начать говорить. Потом уже дойдет до нужного. Отец сломался. Раньше это была скала. Он был даже не акулой бизнеса, а огромной касаткой, что я акул на завтрак. И тут он рухнул, перестал заниматься делами, иногда часами просто сидел в своем кабинете и смотрел на стену. Я пыталась его растормошить. Я разговаривала с ним, пила чаем, показывала смешные ролики из сети, звала гулять. А потом, спустя пару месяцев, он внезапно согласился. И мы слетали на коптере и прогулялись по парку. Потом еще раз сходили в кафе, он начал обращать на меня внимание. Иногда разговаривал со мной. В какой-то момент у меня родилась робкая надежда, что в моей жизни наконец-то появится отец. А потом пришла она. Зоя сжала челюсти и с ненавистью уставилась на стакан с пивом. Как они познакомились, я не знаю. Но в какой-то миг я узнал, что отец встречается с какой-то женщиной. У нее был какой-то глупый стартап. Она набрала кредитов и благополучно прогорела. не знаю чем она его зацепила. Обычная смазливая дамочка чуть старше меня. Таких в городе сотни тысяч, если не миллионы. Отец выкупил ее долги, проинвестировал исследования. Идея все равно не взлетела, но отец ожил, забегал, снова занялся делами. Диана то, Диана сё, свадьба опять-таки. — А что я? — А что ты? Зоя тяжело вздохнула. Я хотела показать, что отец ошибается насчет нее. Все, что этой девице надо, это только его деньги. Да, я следила за ней. Я хотела ее поймать, на измень или на махинациях, да на чем-нибудь. И когда увидела тебя, почему-то решила, что наконец-то близка к цели. Но нет, ты всего лишь ошибка в интуиции и ничего больше. Зоя допила пиво, откинулась на спинку сиденья, скрестила руки и с вызовом посмотрела на Ивана. «Еще кто-то, кроме тебя, следил за ней? Наемники? Детективы?» — спросил капитан. «Нет. Отец узнал, что я начала тратить деньги на детективов и резко срезал эту идею. Пришлось самой. Чем занимался стартап Дианы? Не в курсе?» После небольшой паузы спросил Иван. «Что-то связанное с эскинами?» Она там их пыталась перевоспитывать, из этого ничего не вышло. Назывался он... Зоя покопалась у себя в коме. Высшая кибергимназия Артемида. Можешь сам поискать в сети, если так интересно. А кто кроме тебя может быть в завещании? Есть идеи? Мой отец еще жив, прошипела с ненавистью Зоя и вскочила из-за стола. «Почему вы его все хороните? Он очень сильный, он проснется и устроит всем. Разговор окончен. Хватит!» «Последний вопрос», — спокойно продолжил капитан. «Что произошло в день смерти Дианы?» «Мы поругались», — сжимая зубы, сказала Зоя. «Она тоже сказала, что он может не выйти из комы. а Я ее обругала, хлопнула дверь и ушла. Все!» «Да, я тебя видела тут внизу, но я думала, что ты на ее стороне, и поэтому не хотела с тобой разговаривать. Мы в расчете? Больше нет вопросов?» «Вот и хорошо. Надеюсь, больше не увидимся», — закончила девушка, разворачиваясь и уходя из кафе. «Спасибо, Зоя. Не увидимся, так не увидимся», — задумчиво ответил Иван, вставая и подходя к молчаливому дохровцу. Подъем, конвой, давай покинем этот печальный дом скорби и несбывшихся надежд. Обратный путь к автомобилю капитан прошел в задумчивости. Вопросов меньше не стало. Глянув в сети первые пару страниц поиска, Иван с разочарованием не увидел никакой информации о компании диана Вообще ничего. Вероятность, что Диана дала бы полезную информацию о пугливых роботах, была мала. но она была не нулевой. Надо отрабатывать все зацепки. Их катастрофический дефицит... Патриарх обратился в ком Иван, забираясь на соседнее с водителем сиденье. «Предоставь мне, пожалуйста, данные по кибергимназии Артемида». «Капитан, здравствуйте. К сожалению, эти данные проходят по делу, которое ведет служба безопасности Госкорпа. У вас нет достаточного уровня допуска». К тому же ваш непосредственный руководитель, полковник Булатов, строго приказал не предоставлять вам никакой информации. На данный момент вы отстранены и находитесь в предудительном отпуске». «Патриарх, а есть ли какой-нибудь способ получить эти данные?» «Множество, капитан. Но не через меня. Спасибо, до свидания». «Змей», — коротко ругнулся капитан. «Кто?» — с интересом спросил Чингис. «Патриарх или Булатов?» Иван молча посмотрел на Чингиза, а потом спросил. «Чего стоим? Времени, что ли, много? А куда ехать ты шеф?» «Давай на адрес, откуда пришел мусорный отброс. У тебя же остались данные, что скидывал патриарх». «Эх, весь день к чертям!» Пробурчал робот, стукнул по кнопке стартера и вручную начал выруливать с гостевой парковки «Монолита». «Капитан!» Внезапно подал тихо сидевший до этого Булка голос. «Тут варяк который из клич напарник Анзора, прислал мне в личку сообщение. Угрюмого нашли». Иван развернулся и уставился на большого робота. «Подробностей не знаю», — как-то слегка смущенно сказал Булка. «Но это же департамент его в розыск объявил. Вот патрульные нашли его и нам данные отправили. Тринадцать минут назад». — Адрес? Да — Да-да, адрес варяг тоже скинул. Я Чингизу переслал. Говорят, Угрюмов там. — Они его задержали? — Не знаю, шеф, только адрес скинул. — А вы с этим варягом приятели, что ли? Зачем он эту информацию прислал? — спросил Иван. Чингиз удивленно посмотрел на капитана. — Ну, вроде приятели. — смутился большой робот. «Общаемся иногда. Он вроде как знает, что мы это дело вели. Может, решил, что нам интересно будет?» «Что-то не так?» — немного встревоженно спросил Чингис. «Да нет, просто мысли. Ладно, двигай по адресу», — сказал Иван, искривившись, потер виски. Навигатор вывел их к Ноябрьскому району. Это была обычная и ничем не примечательная промзона. Петляя между складов и закрытых фабрик, автомобиль приближался к финишной точке. Действительно, неплохое место, чтобы затаиться. Множество заброшенных зданий, которые остались после недавнего экономического кризиса, предоставляли крышу над головой для многих, кому не очень повезло. Тут обитали бездомные, бедные рабочие, тысячи низкокачественных искличий. Они выбирали этот район из-за смешной квартплаты и относительного порядка, который сохранялся тут по инерции. Нет, конечно, мелкие банды пытались контролировать эту территорию, но никто сильно не наглел. Если вдруг появлялась сильная банда, которая начинала перехватывать функции госкорпа, расплата была быстрой и неминуемой. Все прекрасно помнили, что произошло в Березовой роще. Бедный небольшой и бестолковый район, покрытый дешевыми жилыми домами, недорогими коммерческими складами и мелкими патагонками. Все это было скучно, переплетено проводами, яркими рекламами, дешевыми борделями, ломбардами, букмекерскими конторами, магазинами и, конечно же, толпами людей. Каменный муравейник, залитый бетоном, светом и дождем. Березы в этой роще остались только в названии. Лет десять назад, после череды внутренних войн, власть над всем районом захватила одна банда. Во главе там стоял харизматичный, хитрый и абсолютно безжалостный Петя-трансформатор. Ему бы сменить амплуа после победы, что-нибудь более приличное, стать Петром Олеговичем Тишкиным, вступить в торговую палату... оформить своих головорезов в частное охранное предприятие, но нет. Победа над коллегами по опасному бизнесу вскружила ему голову, и он начал жестко проводить линию на независимость. Начались нападения на патрульных, никто из представителей Госкорпа не мог почувствовать себя в этом районе в безопасности. Банда стала очень быстро расти. В Березовой роще стало легко и приятно укрываться от правосудия. Окончательно уверовавший в свою исключительность Петя-трансформатор покусился даже на святое, на налоги. Его люди стали ходить по компаниям, магазинам и складам. Угрозами они заставляли платить налоги не Госкорпу, а ему, Пете. За пару лет район превратился в лабиринт-крепость из хаотичной застройки. На въездах в район появились контрольные пункты. Каждый, кто хотел въехать на его улочки, должен был заплатить транзитный налог. Район практически перестал быть территорией Госкорпа. Тут больше не работали законы государства. Нелегальные наркотики, продажа краденого, различные извращения и запрещенные виды развлечений стали тут обыденностью. Все жители, кто не был в восторге от изменившейся ситуации, бежали в более спокойной части города. Но в Березовой роще не было проблем с населением. Наоборот, жителей становилось все больше. Тут осели тысячи переехавших со всего города преступников, отморозков, маньяков и сумасшедших из кличей с исковерканной личностью из-за самодельных шунтов. госкорп почти два года не замечал того, что происходит. Но после случая, когда караван из восьми полицейских броне автомобилей был сожжен в течение четырех минут при попытке ареста одного из беглецов государство проснулось оно подняло свой тяжелый взгляд и уставилось блеклыми бездонными глазами на Петю трансформатора и его не до государства денежные потоки пошли в обход госкорпа а значит пора было вступить в игру невидимой но бронированной руке рынка Однажды днем все дороги вокруг района в один миг были перекрыты тяжелой бронетехникой. С беспилотников над Березовой рощей полился механический голос, объясняющий ситуацию. Жителям района давалось двое суток для того, чтобы покинуть данную территорию и явиться на контрольно-пропускные пункты для дознания, пропуска или ареста. Многие восприняли эти угрозы серьезно. Каждого жителя, кто подходил к импровизированным КПП, обыскивали, сканировали, брали отпечатки, ДНК, запах и либо пропускали дальше в город, либо отправляли в рабочие лагеря, если биография была недостаточно чиста. Те, кто опасались принять условия Госкорпа, то есть большинство жителей Березовой Рощи, никуда не бежали, а решили готовиться к обороне. в этих толстых копов кишка танка!» Развалившись в кресле, вещал Петя-трансформатор, прилаживая к механической руке крупнокалиберный пулемет. «Они не сталкивались ни с кем страшнее мальчишек-хакеров, которые в жизни стреляли только сигареты. Мы их перемелим в корм для хомячков и даже не вспотеем. Они завязнут в городских боях. Их танки ничему им не помогут. Они будут платить сотни жизней за каждый метр нашего родного района». На рассвете второго дня, за шесть часов до окончания срока ультиматума, госкорп ударил. Тяжелые ракеты и бомбы со спутниковым наведением накрыли ровным слоем всю березовую рощу. Никто не выцеливал отдельные объекты. Просто в аккуратно очерченную территорию через ровные промежутки упали тысячи снарядов. Через десять минут произошел второй удар. Тысячи контейнеров с боевыми отравляющими веществами покрыли многострадальный район. Выждав положенные после применения химического оружия 20 минут, вперед пошли огромные, высотой с десяток метров, бронированные бульдозеры, изначально создаваемые для работы в условиях минеры Они выламывали здания, дороги, столбы оставшихся людей, мелко перемалывали, превращали в шлак, и складировали в аккуратные брикеты. Тяжелые штурмовые роботы под прикрытием этой техники стреляли из реактивных огнеметов в любой пошевелившийся объект. Сверху носились дроны-охотники, занимаясь уничтожением любого, чья температура отличалась от комнатной. Через пару дней все было закончено. Войска Госкорпа приобрели боевой опыт, было утилизировано много тонн снарядов, у которых истек срок хранения. Из арестованных было сформировано две рабочие армии, плодотворно трудящихся в северных филиалах. А сам Госкорп получил в собственность несколько квадратных километров городской земли. Ряд чудаков, подавших в суд по правам человека на Госкорп, пополнили рабочие армии. И, пожалуй, главное – Уровень преступности в следующем году во всем городе уменьшился почти в два раза. Все закончилось благополучно. По единому плану был выстроен новый, современный, удобный, красивый район. Теперь Березовая роща считается престижным и дорогим местом. Многие корпы предпочитают снимать там себе офисы для небольших побочных бизнесов. Госкорп любит, когда ему платят налоги, и не любит конкурентов. «Чингис, остановись подальше. Посмотрим, что там происходит», — приказал Иван. «Шеф, а что не так?» «Чинга, что, если угрюмого еще не взяли и только собираются это делать? Надо понять, что это за адрес. Накинь плащ, сходи, посмотри, что то как, только не отсвечивай». Робот хмыкнул, достал из багажника куртку, нацепил ушастую шапку и отправился к точке. Капитана, что такое? негромко пробасил Булка с заднего сиденья. Неясно, что за адрес скинул тебе Варяк. Может, это подстава Анзора, ну знаешь, чтобы мы дров наломали. Я, конечно, не думаю, что он на такое способен, но тут лучше перепроверить. — Нет, ну, варяк точно не такой, да и старший дознаватель Анзор. Как так можно-то поступать со своими? — Ладно, если это дурацкая шутка, а если это засада, сержант? Как тогда при задержании Угрюмова? У нас в отделе явно есть кто-то, кто передает информацию на сторону. — Вы думаете, это варяк тихо спросил робот, а потом добавил совсем шепотом. — «Или старший дознаватель Анзор?» «Я ничего не думаю, Булка, успокойся. Ну, почему бы не проверить?» «А как же тогда Чингис? Тогда давайте я лучше схожу». «Сиди, бегемотище!» — усмехнулся Иван. «Тебя, как только преступники увидят, попрячется как компьютерщики от физкультуры». «Чингис глазастый. Если он ничего подозрительного не заметит, то у нас тем более шансов нет». господа коллеги там светоредставие воскликнул вернувшийся через пару минут чингиз а потом продолжил заводя двигатель автомобиля сейчас подъеду увидите полдепартамента уже здесь проходы к заброшенному зданию были перекрыты патрульными светящиеся голограммы полицейских лент не допускали ближе собравшихся зевак мельком глянув на жетон чингиза патрульный пропустил напарников внутрь огороженной территории Скорее всего, это здание планировалось под какой-то офисный центр. По крайней мере, если бы достроили последние этажи, добавили стен и провели ну хоть какую-нибудь отделку. Стройка была брошена наполовину, и этот архитектурный скелет представлял из себя раскрашенное граффити логово бездомных. Следуя указаниям патрульного, все трое дознавателей спустились в подвал. Тут было светло от расставленных вокруг прожекторов и вспышек фото и телекамер медэкспертов. Немаленькое помещение напоминало закуток Варфоломея в том виде, в котором Иван видел его последний раз. Потолок стены, пол были измазаны багровой засохшей кровью. Вокруг стояли сотни оплывших свечей, а на одной из стен из чьих-то останков была сложена композиция, похожая на солнце. Голова по центру, а руки, ноги и другие части тела в виде лучей. Запах пыли смешался с запахом гниения. Посреди комнаты стоял в задумчивости один из отбойников. — О, Зимородков, а ты какими судьбами здесь? — воскликнул он. — Или скажешь еще один твой информатор? — Угрюмов? — мрачно спросил Иван, кивая в сторону Месева. — Обожди. Отбойник посмотрел в ком. — Ну да, точно. По ДНК идентифицируется, как Василий Угрюмов. — А ты откуда знаешь? Что, серьезно, что ли? Опять из твоих? — Как давно это случилось? — не обращая внимания на вопросы, — сказал Иван. — Эксперты говорят, дня три, тогда же, когда Махмудова в переулке нашли. — Зимородков, давай не уходи от вопросов. Рассказывай все, что знаешь. это точно связано с нашим делом прошипел чингис и варфоломей и угрюмов нас с него сняли все отошло от бойникам меланхолично заметил иван ну это же неправильно я с сопроцессором чую что это связано с билетом и свихнувшимися роботами ну, хорошо давайте подумаем что у нас есть устало сказал иван откидывая назад автомобильное кресло и глядя на потолок броневика. Есть некий человек, а, возможно, некая организация, которая умеет воздействовать незадокументированным способом на позитронный мозг из клича. Единственное, что мы знаем, что эта организация как-то связана со словом «тайга». «Может, это их название?» — спросил Булка. «Не исключено, но, может быть, это просто имя человека». «Или из клича». довольно вставил большой робот. Но неважно, есть некая организация вместе с Тайгой. Угрюмов явно был с ними связан. По глупости или самоуверенности они случайно потеряли некую карточку с цифровым узором. Таким образом появился билет в море ужаса и трое молодых идиотов, которые начали с ним экспериментировать. Перейдя к натуральным испытаниям, они привлекли наше внимание. Преступная организация немедленно начинает подчищать следы. Беспилотник с крупнокалиберным пулеметом, похищение улик, роботы-охранники у напавшие на нас. «Как с Дианой Соболевой?» — вставил Чингис. «Ты говорил, что там тоже был робот-охранник?» «Как с Дианой?» — под нос пробормотал капитан. «И что нам теперь делать?» — спросил Булка. — У нас есть зацепки, правда, одна слабее другой. Будем их разрабатывать. А что остается? — Адрес откуда пришел отброс, рассказывающий про тайгу. Я посмотрел, где он. Это городская свалка. — Там же, где было второе нападение, — удивился Иван. — Юридическое лицо то же самое, но свалка другая, — сказал Чингис. — У мусорщиков восемь полигонов, причем это только в нашем городе, так что вряд ли тут есть какая-то связь. «Где еще обитать отбросом? На свалке можно наскрести топливо, остатков концентрата, а то и запчастями разжиться, так что все логично». «Это, пожалуй, самая ерундовая зацепка», — задумчиво произнес капитан. «Она обещает много разговоров, причем с неадекватными отбросами, огромный объем работы и призрачные шансы на результат, но проверять ее все равно, похоже, придется». «Поехали?» — спросил Булка, потирая манипуляторы. «Есть еще пленница Угрюмова, Татьяна Крюгер. С ней не все чисто. У меня есть непреодолимое желание с ней побеседовать». «А что не так?» — с интересом поинтересовался Чингис. «Ну, это пока не важно. Просто появилась пара вопросов, ну и последнее Диана...» Дело ведет СБ, и с нашим делом ее связывает только то, что она мне что-то хотела рассказать. Ну и то, что на меня напал из клич охранник. Другой тип роботов, чем у Угрюмого, но тенденция настораживает. Возможно, это как-то связано с ее разорившейся кибергимназией. Как там ее? Э -э Артемида. В сети я информацию не нашел, но это не означает, что ее там нет. Надо просто знать, что искать. «Есть у меня на примете подходящая ищейка». «Итак?» «А «Я готов», — пробасил Булка. «Ну, отлично», — ответил Иван. «К чему ты готов?» «Ко всему. Чем займемся?» «Ну, «Позиция нашего бегемота ясна», — усмехнулся капитан. «Чингис, твое мнение?» «Хм», — задумался напарник. «Свалку бы я оставил на сладкое». «Допросить свидетельницу и разыскать информацию о киберколледже выглядит более простым. Кто твоя ищейка?» «Слишком рано», — ответил Иван, посмотрев на ком. Еще пару часов он спит. Остается Татьяна. Всем тихо. «Тань, привет. Ну что, давай встретимся. Все еще занята. Жаль. Я соскучился. Может, я подъеду. Ну, хотя бы на полчаса». завал — Совсем никак. — Ну, хорошо, хорошо, беги. Да, пока. — А может, ее вызвать в департамент? — дождавшись окончания разговора, спросил Чингис. — Скажем, что появились новые данные об Угрюмове, и нам нужно с ней пару вопросов обсудить. — Хорошо, Чингис, попроси, чтобы Татьяну Крюгер вызвали завтра в департамент с утра. Сможешь с отбойниками договориться? — Ну что, — — Пару часов отдохнем и к спросил Чингис. — Нечего. Поехали на свалку по адресу от патриарха, на разведку. Просто посмотрим, что там да как, а завтра уже примемся всерьез. Три огромных собаки смотрели сквозь решетку вольера на Ивана, который курил рядом с автомобилем. Два абсолютно черных пса не двигались и не моргали, глядя на человека. В их неподвижности была жуткая неестественность. как будто это были не живые существа, а роботы или чучела. Третий же пёс с белым пятном на лобастой голове, глухо и ритмично, как метроном, стучал хвостом о металлический настил. «Господа, чем обязан?» — спросил подошедший начальник мусорного полигона. «Департамент расследований», — сказал Иван и отвлёкся от разглядывания собак. «Можете подсказать, где у вас на территории обитают бездомные из Кличи?» «У нас тут нет никаких незарегистрированных искличий», — нахмурился начальник. «Только работники». Чингис ухмыльнулся, цикнул динамиком. «Мы не из экономического отдела и не из вашей корпорации. Мы расследуем взлом нескольких роботов. И по вашей информации у вас тут могут находиться возможные свидетели». «Нам проблемы не нужны», — еще мрачнее заметил администратор. Именно поэтому мы здесь. Нам все равно, что кто и зачем тут живет и работает. Преступление было совершено далеко отсюда. Нам просто надо опросить местных из Кличей. Дел на полчаса. После этого мы уйдем, и вы о нас не вспомните. В худшем случае пару незарегистрированных старичков заберем с собой. Вам же проще. Они бывают полезны, как будто оправдываясь, сказал начальник. «Цветные металлы собирают, помогают корпуса разбирать, да и другое, по мелочи. В пункт вторсырья все сдают. У нас тут специализированный полигон, утилизация для автомобилей, коптеров и крупных механизмов». «Вот и молодцы. Так где роботы обитают?» «Давайте я на карте покажу», — после недолгого размышления сказал администратор. «А этого как зовут?» спросил иван указывая на стучащего хвостом пса с белым пятном никак это же гимзо у них номера этот тридцать третий но он бракованный неадекватной эмоциональной реакции видите он пятно на голове это гарантийный случай надо его сдать все никак руки не доходят так я вам отметил где оборванцы обычно крутятся вы если тут больше полчаса про «Темнеть начнёт». «Без проблем. Мы ненадолго. Чингис, заводи, поехали». Проезжая мимо сложенных в ровные ряды останков автомашин, Иван разглядывал темнеющее небо. Броневик, утробно урча, крался в подобие лабиринта, сворачивая то налево, то направо, следуя приказам навигатора. «Как жертвы на съедение к Минотавру», — подумал Иван. И есть тут нить, которая выведет нас отсюда. Хотя, если посмотреть на меня, на булку, да на наш броневик, тут большой вопрос, а кто на самом деле из нас Минотавр? Может, это мы тут живем, а вокруг в ужасе по соседним переулкам разбегаются юноши и девушки, которых мы пришли сожрать. Да, кстати, надо Ярославе позвонить. — Вот и где мы шатаемся? — спросила Слава и рассмеялась. Я тут тебя жду. У меня выходной. Ну-ка, быстро приезжай. Я соскучилась. Закончила она уже жалобным тоном. Да, уже почти закончили. Думаю, через часок доберусь. Закажи чего-нибудь поесть. А что ты хочешь? Не знаю. Роман? Фу! Ладно, сама разберусь. Приезжай быстрее. чингиз довольно цикнул. Улка, гляди, у шефа Роман? — Серьёзно, шеф? Классно. познакомить А детей когда заведёте? — с интересом спросил Булка. — Я люблю с детьми возиться. У моего соседа трое, я с ними часто играю. Мы крепости берём, я у них за боевого слона. — Даже не сомневался, — ответил Иван. — Чингис, вон, видишь, небольшой ангар, давай к нему. Капитан вышел из броневика, размял затёкшую шею и плечи, потом оглянулся вокруг. Глаза его отразили закатное солнце. — Чингис, садись за беспилотник. Погляди, где тут кто. — Что ты знаешь о тайге? Робот, отвечай. — Тайге? — Отвечай. — Это лес, снежный лес, лес твоих кошмаров, моих кошмаров. Лесных снежинок, моих твоишек. Иван печально поглядывал на отброса, сидящего перед ним на корточках и ковыряющегося в старинном кислотном аккумуляторе. Делал он это, похоже, не в первый раз, так как пальцы на его манипуляторах были скрючены и почти не сгибались. Чингис, тут глухо, давай дальше. Что там у булки? Пока тоже ничего. Вижу, кто-то шевелится от тебя. метрах в пятидесяти к юго востоку туда дальше по проходу да потом направо иди шеф, а я пока я еще кружочек сделаю стемнело совсем давай гляну кто там и назад капитан пошел дальше между рядами из старых автомобильных трупов стоящих друг на друге света было мало поэтому глаза капитана переведенные в ночной режим матового мерцали над головой метрах в десяти прожужжал беспилотник Чингиза. В указанном месте стояла старая бочка, в которой горел огонь. Рядом, привалившись на стену из автомобилей, сидел старый потрепанный робот. Второй из клич, лучше сохранившийся, обжигал что-то в неярком оранжевом пламени. — Здравствуйте, уважаемые! — сказал, подходя Иван. — Как жизнь механическая! — Прекрасно! — проскрипел робот, что возился у костра. и чем мы тут занимаемся поинтересовался капитан коленвала от ржавчины обжигаем ответил тот же из клич достойное занятие вы не против если я задам вам пару вопросов не слышали ли вы случайно о таком человеке роботе или организации с именем тайга робот у бочки замер потом внимательно посмотрел на капитана что то есть заинтересовался иван «Рыжий все время о ней болтает», — наконец сказал робот, указывая на неподвижно сидящего приятеля. «Измучил меня совсем». «Вот он? Очень интересно. Эй, дедушка!» — сказал капитан, обращаясь к неподвижному искличу. «Ты меня слышишь? Просыпайся!» Старик не реагировал, а вот робот у костра повернулся к дознавателю спиной и перехватил стальную деталь, лежащую в огне, двумя манипуляторами. Когда капитан наклонился к старому Искличу, молодой робот резко всем телом повернувшись, ударил Ивана по затылку зажатым в руках раскаленным прутом. Капитан рухнул, заваливаясь прямо на старика, который даже не пошевелился. Молодой Исклич ногой развернул человека на спину, встал над ним и поднял стальной прут над собой. Резко взвыли сервомоторы, и робот нанёс удар. Целес капитану в голову.